Глава третья. «Не могу успокоиться. Девчонке все же удалось вывести меня из себя. Это надо же быть такой наглой». Остановившись на светофоре, я провожу тыльной стороной ладони по щеке и с удивлением понимаю, что она влажная. Расплакалась все «Глупость какая!» – произношу вслух. «Где доказательства, что она правду сказала? Нет их и, возможно, не будет». С раннего детства отец мне говорил, что я излишне впечатлительная, вся в маму. Ему, рассудительному и степенному человеку, пожалуй, было с нами непросто. И если жена была его осознанным выбором, то над моим характером он пытался работать, вернее, выработать его. Впоследствии пожалел об этом, когда я отказалась связывать себя с миром финансов. Салон автомобиля наполняется негромкой мелодией звонка большим пальцем левой руки касаясь кнопки принятия вызова. Евгения Александровна, прошу прощения за задержку. Начинает разговор начальник службы безопасности. В клинике мы не успели увидеться, мужчины не было на рабочем месте, а я торопилась. Все в порядке, у меня будет к вам небольшая просьба, только выполните ее, пожалуйста, сами. Нет проблем, что нужно сделать. Сразу перехожу к сути. Прошу подготовить для меня записи с камер видеонаблюдения как с моего кабинета, так и с парковки для клиентов клиники. Хочу знать, на чем передвигается ушлая девица. А также поищите в системе, как был оплачен визит Анны Андреевны Белозеровой наличные или безнал. Если второе, то на кого оформлена карта, тоже интересует. Стараюсь говорить как можно ровнее, уверенно. Парню уже доложили об инциденте. И банк, выпустивший карту. Добавляю зачем-то. Максим ведь не идиот, одергиваю себя сразу же. Но что-то в этой девице меня смутило. Она не выглядела как совсем уж отбитая охотница за состоянием, во всяком случае, внешне, да, вызывающая однако дорого. Даже если девушка украсила себя разом всем, что у нее есть, то у меня все равно возникают вопросы, откуда у нее десятки миллионов на вещи и украшения. Варианты «богатые родители» и «сама заработала» отпадают сразу, значит, сказочный олень есть в любом случае. Очень бы не хотелось, чтобы им был мой муж. «Сделаю, завтра утром вся информация будет на вашем столе», — обещает. «А о большем его не прошу, потому что знаю не слишком близко». Когда клинику открывали, его посоветовал взять на работу друг моего отца и по совместительству начальник службы безопасности банка Егор Трофимович. Вот с ним уже можно, в случае чего, более подробно обсудить судьбу сегодняшней моей пациентки. Отношения у нас более доверительные, как-никак, больше 30 лет знакомы. А клинику мы открыли всего 5 лет назад. К тому же я не слишком вникала и продолжаю вникать в управленческие вопросы. Изначально для этого был нанят главврач. Но кому принадлежит клиника, девица все таки знала. Неприятный червячок сомнений продолжает сверлить черепную коробку. Домой я приезжаю первой. Парни из охраны пропускают меня на участок, отрапортовав при этом, что за день никаких происшествий не происходило. Хотя бы дома все спокойно. Ненормальных мне сегодня хватило за глаза. Хол меня встречает тишиной и тонким ароматом ванили, который я очень люблю. Отправляюсь в ванную комнату, стараясь прислушаться к себе, улеглось или нет чувства тревоги. Я излишне переволновалась, и это глупо. У нас с Максимом не было никаких проблем, и уж тем более кризисов. Каждый занят любимым делом, и все свободное время, пусть его и немного, мы проводили вместе. Никаких необоснованных задержек до полуночи в офисе не было. Я бы обязательно что-то почувствовала, убеждаю себя. И все же неприятный холодок по коже прокатывается. А что если нет? Полгода назад разводился друг нашей семьи, лучший друг мужа и крестный Андрея. Он неожиданно для себя стал замечать, что со счетов жены стали исчезать крупные суммы денег. К тому же она внезапно решила сделать пластическую операцию, хотя раньше даже поползновений в эту сторону не было. А как только восстановилась, укатила на острова восстанавливаться. Когда открылась правда и друг рассказал мужу о том, что его благоверная, как оказалось, два года крутила роман со своим фитнес-инструктором, как по мне пошло безумно. Максима чуть кондрати не хватил. Честное слово, он на несколько дней с давлением слег. Внезапно реакция супруга мне начинает казаться излишне подозрительной, хотя раньше я просто думала, что они немного перебрали с другом детство, и Максим под градусом излишне расчувствовался. Женя, моя Женя. За раздумьями я немного увлекаюсь приготовлением к встрече с возможной невесткой и упускаю момент, когда муж домой возвращается. Только когда сильные руки обвивают мою талию, а горячие губы прижимаются к шее, понимая, что я не одна в гардеробной. «Ты так вкусно пахнешь! Сожрал бы!» Покрывает открытый участок кожи влажными поцелуями, попутно пытаясь запустить ладонь в вырез халата, надетый мной после быстрого принятия душа. «Оу, тормози!» выворачиваясь его рук и с легкой усмешкой заглядываю в глаза. «Что на тебя нашло? Андрей приедет скоро». Близость и теплота родного тела непроизвольно успокаивают. Оказавшись в плотном кольце рук, я забываю о том, что случилось в клинике. Возможно, все дело в том, что Макс, даже спустя столько прожитых вместе лет, умеет смотреть так, чтобы ноги подкашивались. Красивый, высокий, поджарый мужчина. Возраст разве что седина может выдать, но и она появилась совсем недавно. В 45 муж еще брюнетом ходил. «Могла ли любовница так на него повлиять?» «Ты чего побледнела, женёчек?» Он снова прижимает меня к своему крепкому телу. «Устала? Я могу тебя взбодрить?» Весело прищуриваясь, Максим начинает оттеснять меня к небольшому столику, который предназначался как туалетный, но в итоге пустует. «Ты чего?» «Я?» Он округляет глаза. «Ничего». Соскучился по своей красавице жене. Что в этом такого? С интимом у нас действительно проблем нет, и никогда не было. Мы идеально подходим друг к другу во всем, но не сейчас ведь. Ты и так опоздал, упираясь ладонями в его широкие плечи. Бегом, собирайся. Мы быстро. Перехватив меня под, реб... под ре... ребром... ребрами. Перехватив меня под ребрами, усаживает на столешницу. Нет, мы долго, но вечером не сдаюсь. Муж делает вид, что глубоко оскорблен, и мне смешно становится. Я серьезно, Максим, давай собирайся, сейчас приедет Андрей со своей девушкой, а я еще не спускалась в столовую, чтобы проверить, успела ли Наталья стол сервировать. Зануда, вздыхает тяжело. Она ведь успевает. К тому же, ты уверена, что встреча действительно важная? Сегодня одна подружка, завтра другая. «Именно это меня настораживает. Он впервые нас кем-то знакомит после Алены». «Алена, Алена, — говорил я тебе, — что ту шаболду в лесу прикопать нужно было, и не было бы проблем». «Не смешно». Разворачиваю мужа лицом к вешалкам с рубашками, намекая на то, что пора бы ускориться. Решаю поговорить с ним о прекрасной Анне позднее. Не хватало того, чтобы на ужине он был заведен. А он, когда узнает, заведется в любом случае. Постоянно отвлекаясь на супруга я задерживаюсь. Мы с ним вместе спускаемся по лестнице в тот момент, когда со стороны прихожей доносится хлопок двери, и следом веселые голоса. женский смех. Очередная кобыла недовольно комментирует Макс. внимательно за ним наблюдаю. Выдержка, конечно, у моего мужа профессиональная. Стойкая и непоколебимая, но я-то его знаю, чувствую, и сейчас он абсолютно спокоен. Будь у него одна над двоих сыном подружка, стал бы он нервничать или беззаботно держался. Мама, а вот сын явно эмоциями фонтанирует. «Ну вы где? Мы приехали!» В горле невольно пересыхает. Я верю в разумность своего ребенка, но алчным, натасканным на большие деньги девицам нет. Меня начинает потряхивать. Максим замечает и вопросительно вскидывает бровь. Голова закружилась. Я перевожу взгляд на мужа, чтобы ответить, и в этот момент, и в этот момент периферийным зрением замечаю появление в холле сына с подружкой. Различаю только их силуэты, зато мужа вижу отлично. И то, как он мгновенно меняется в лице. Оно едва уловимо бледнеет и заостряется, становится хищным. Взгляд застывает, отшатываясь то ли от раздирающей душу на части разочарования, то ли от волны агрессии, что исходит в этот момент от него. Плотно сжав челюсти, Макс испепеляет кого-то взглядом. «Кого? Ну не сына же!» Внутри бурлит адский коктейль чувств. Их так много, что внутренности, как и кожа, начинают плавиться. «Нет, я точно не была готова к его предательству!» «Мама? Папа?» – торжественный голос сына привлекает мое внимание. Резко разворачиваясь, «Знакомьтесь, это Аня моя!» Я едва ли не падаю с последней ступеньки, когда я вижу перед собой робкую девушку, потупившую взгляд. Даже не скажешь, что всего час назад она готова была меня придушить, требуя отдать ей моего мужа. Но ошибки нет никакой. Та самая красавица со сделанным носом и утиными губками. «Убью, суку!» — едва уловимо выдыхает Максим.